А что, соколики, начала Киликея Кликуша, еще молодая женщина с нежно-прозрачным, точно восковым лицом и с отмороженными, она ходила всегда босая, даже в самую лютую стужу, черными страшными ногами, похожими на корни старого дерева. А что, правда ли, слыхала я Давича, здесь же, в Петербурге, на обжорном рынке, государя, где ныне на Руси нет? а которые есть государь, и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный. Не швед, не немец, а жид проклятый из колена данова объявил старец Корнилий. О, Господи, Господи! Опять тяжело вздохнул кто-то. Вишь, роды, где их царские, пошли неистовы. Заспорили, кто Петр — немец, швед или жит. А черт-то знает, кто он такой. Ведьма ли его в ступе высидела, от банной ли мокроты завелся. А только знатно, что оборотень, — решил беглый матрос Будлов, парень лет тридцати с трезвым и деловитым выражением умного лица — Должно быть когда-то красивого, но обезображенного черным каторжным клеймом на лбу и рваными ноздрями. «Я, батюшки, знаю. Все про государя доподлинно знаю», — подхватила Виталия. «Слыхала я о том на керженце от старицы, бродящей нищей, до крылошанки Вознесенского монастыря в Москве. О том же и сказывали точно» как где был наш царь благочестивый Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям и был в стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит девица, и та девица над государем, ругающись, ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала да в море пустила. «Нет, не в бочку». — поправил кто-то, — а в столб закладен. Ну, в столб ли, в бочку ли только пропал без вести ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же из-за моря некий жедовин, проклятый из колена данного от нечистой девицы рожденной. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал и все стал творить по-жидовски, у патриарха благословения не принял, к мощам московских чудотворцев не пошел, потому, где знал, сила Господня не допустит его окаянного до места свято, и гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того, что они ему чужие и весьма ненавистны. Никого из царского рода, ни царицы, ни царевича, ни царевин не видал, боясь, что они обличат его, скажет ему окаянному, ты не наш, ты не царь, а жид проклятый. Народу в день новолетия не показался, чая себе обличение, как и гришке Растриги обличение народное было. И во всем по-растригиному поступает, святых постов не содержит, в церковь не ходит в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными немцами заедино. И ныне на московском государстве немец стал велик человек, самый ледащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет, пьет вино не во славу Божию, а никак он нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие валяясь и глумясь в пьянстве, своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, велигласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской. И се прореченное Даниилом пророком стала мерзость запустения на месте святи, докончил старец Корнилий.